Эпилог. Питер, декабрь, наши дни. Суд, назначенный на 3 ноября, сначала перенесли на 17-е число, потом ещё раз уже на 1 декабря. Это заставляло неимоверно нервничать. Так утомительным ожиданием пролетела осень и завьюжила зима. расписав окна, не хуже к жильских мастериц. Дни казались похожими один на другой. Заглядывали Аарон и Катарина, с которой мы не то чтобы сдружились, но стали добрыми знакомыми. Забегал Марио, который нет-нет да умудрялся вырваться из цепких лап главы Ордена Смотрящих. Он стал наставником молодого распределителя. Или удрать с учебы в кадетском корпусе, где пожелал остаться юный Мефилим. Кстати, крылья у парня прорезались окончательно, и на них он каждый раз пинял. В дверь проходить с не привычки было неудобно. Перья выпадали в самый неподходящий момент, а спать приходилось на животе. Но в каждом их визите сквозили какие-то неловкость, скованность, как будто я была неизлечимо больна, пока живая, ни чуть не хуже и не лучше их, но точно обречённая. Алим, Лим всегда был рядом. Иногда казалось, что у нас одно на двоих молчание, дыхание, стук сердца. Именно благодаря мужу я банально не сошла с ума от ожидания. Единственным, кому было наплевать на всё и всех, оказался наш малыш. Он рос и, судя по анализам, был вполне здоров, невзирая на все мамины переживания. Вечером накануне суда, который наконец-то должен был состояться, я, закутавшись в колючий клечатый плед, сидела на диване и читала. Муж, заглянув через плечо, лишь хмыкнул. Книга "Династии", том 8, повествовавшей о дожах Венеции. Со страниц нам хитро улыбался Пауло Роньер, правивший с 1710 и скончавшийся, если верить автору издания, в 1789 году. А этот про Хиндій ещё не хотел возвращаться в своё время, усмехнулся супруг вон сколько всего о благодетельствовать успел и дамбу от наводнений построил и мирный договор подписал нарочито серьёзный тон мужа вызвал негольный смех да и как было не улыбнуться когда вспомнили как и сколько раз уговаривали пауля вернуться в своё время но люгви обильный вампир не хотел ни в какую в результате лим потерял терпение и пошёл поговорить с колкастиком чисто по-мужски объяснить, что Пауль – временная аномалия, за которую, если не исправлю, меня накажут, говорили мужчины долго и со вкусом, а еще с запахом и без закуски. В результате сих переговоров супруг пришел только под утро со специфическим амбре и Паулем подмышкой, а соловелой вампирюга, ухватившись за косяк двери, заплетающимся языком пролепетал. «Те ли по...» Буритиу, в общем, отправлять домой, пока не передумал. После столь прочувствованной речи Клекастик рухнул лицом вниз и захрапел. Лим, стоявший рядом и тоже опасно шатающийся, с превосходством протянул, а говорил, что с семи бутылок бургундского даже не захмелеет, и свалился рядом. Утро дня, когда был назначен судебный процесс, началось с трезвона будильника. обо самова, столь полюбившегося тене клептоману. У меня рука не поднималась выбросить этот родитет, но каждое утро я сожалела о своей сердобольности. Звук, въедавшийся в самый крепкий сон сверлом стоматолога, я тихо ненавидела всё больше и больше. Ванна, завтрак, серое широкое платье, под которым уже не скрыть большой живот. Малышу до появления на свет осталось всего пара недель. Пальто и сапоги Машина под окном. Дарли ему так вернуть и не смогли. Поэтому магия перемещений стала ему недоступна. А я... Я просто не желала лишний раз использовать чары. Лучше уж такси, чем телепорт. На суд шла, как на эшафот. Под ложечкой сосала, живот тянула, руки подрагивали. Хотя слушание и обещало проходить за закрытыми дверями. У входа в зал оказалась целая толпа журналистов, От их камеры вопросов меня закрыл Лим, входя в светлый, просторный и безликий зал, настраивалась на долгий изматывающий процесс. А ещё бы столько всего избежала из института, инсценировав собственную смерть, убила бывшего распределителя, пусть и защищаясь Несколько раз вмешалась во временной поток, выдернула из своего времени Пауля и Марио, и пусть одного вернула, а пребывание второго в двадцать первом веке постфактум отстоял орден смотрящих. Добавить к этому неоднократное сопротивление инквизиторам, взлом с проникновением, напуганного да и коты скелета дракона, костяная ящерица, увидев рев пламени временной воронки, потребовала расчет и уволилась с должности стража. Осушенный фонтан дворца Дожей. Пока обвинитель зачитывал мои прегрешения перед законом, я рассматривала судью. В парикe с буklями и бело-зелёной мантии он казался мне неуловимо знакомым, но вот чем именно так и не поняла: морщины, изрезавшие лицо, выцветая до блёклой серости радужка глаз, сжатые губы, где я могла его видеть? За эту мысль цеплялась, как за самую важную, но так и не смогла вспомнить, а потом, когда начали вызывать свидетелей, стало уже не до шопота интуиции. Среди прочих была Змеиевна, директриса института чародейк, и Соламанда, книгочейка библиотеки, и Аарон, и даже Адриано, последнего к слову, сперва даже не узнала. Я запомнила его лощёным, перебирающим сердца роковых красавец обратнем. А сейчас передо мной стоял исключительный симьенин: вязаный свитер, белый отглаженный воротничок, удобные немарки брюки, но главное брачная сережка в ухе. Рядом с местом, откуда он встал, сидела рыженькая фейка. Эта девушка не была утончённой красавицей, но она лучилась светом и теплом, а её мочку украшала точно такая же серьга, что и у Адриано. нашёл своё счастье, семейное и совсем не раковое, подумалось вдруг. Наконец вызвали меня, и я не успела сказать ни слова. Живот резко скрутило, так что и не разогнуться. Единственное, что смогла произнести: "Кажется, я рожаю". Обвинитель попытался возразить, заявив, что это симуляция, но судья, задумчиво почесав подбородок, возразил: "Похоже, что правда". и указал на лужу от ташедших вод. Самое интересное, что мнение омражающей вообще никто не поинтересовался. Ударил судейский молоток и прозвучал приговор: оправдана по всем пунктам обвинения. В зале сразу же поднялся гул голосов, но громкие удары призвали всех к молчанию. В тишине раздался мой стон, и Лим, наплевав на всё, ринулся ко мне. Судья, не обращая на Димоньку ни малейшего внимания, невозмутимо закончил: "Но дабы в будущем не повторилось подобного, Сеньёра Дейминго обязанно в ближайшие 5 лет получить высшее магическое образование". "О, нет, опять", простонала мысленно между всё усиливающимися схватками. "По любой выбранной ею специальности". Невозмутимо закончил судья и уже поднявшись, добавил: Заседание объявляется закрытым. Судья ещё не договорил до конца, как зал огласил громогласный рык. Без нам вас, подери, кто-нибудь вызовет целителей. Дальнейшее я помнила как в бреду. Голос, который советовал мне глубоко дышать и не торожаться раньше времени, целителей, суетящихся вокруг, и суровая, у неё стремительные роды, скорее. Сквозной бред, я вдруг почувствовала, что ко мне тянутся не руки, а невидимые то ли ленты, то ли каналы, оплетая тело, соединяясь с такими же, но уже моими, и боль сразу стала чуть меньше. А затем резкий холодный свет родовой и детский плач. Держа малыша на руках, я сидела на койке и кормила кроху, когда дверь палаты открылась. Лим войдя замер, его глаза сияли, с лица не сходила улыбка. «Сын! Наш сын! Твой, твой!» — раздалось насмешливое из-за спины супруга. «Ты даже можешь сказать, что и рожал его наполовину сам!» — показалась макушка Аарона. Под руку наглый ящер держал слегка смущенную Катарину. Не иначе его дракон согласился на другую, иной мысли не приходило. Слишком бережно, по-особому держалась рядом с медноголосой наглая крылатая рептилия. Я недоуменно переспросила: "Как это рожал?" Лимс смущённо хмыкнул и ткнул Болтуна в бок. Но Арона было не остановить. Когда ещё удастся так подколоть друга? И в красках описал, как муж, испугавшись за меня, попытался помочь магически, напрочь забыв, что силу у него отняли. В результате его пустой резерв потянулся к моему, и теперь у нас один дар на двоих. Правда, не только он Отныне моя боль это его боль. Да и жизни наши связаны уже не фигурально, а в самом прямом смысле. Так вот, почему щекам так жарко, пришло понимание это не мои эмоции, а супруга. Видела бы ты, как он ходил по коридору, держась за живот, пока ты рожала. Мечтательно протянул Аарон, весь бледный, с капельками пота: И на сочувствующие вопросы непосвященных «Что с вами?» Мне приходилось пояснять, что у папаши идут схватки и потуги. Лим-то сам не мог, некогда было. Демонюка все же не выдержал и прошипел. «Надо было все-таки ощипать твой облезлый хвост, пока он был бесхозным». Дейминго выразительно посмотрел сначала на Катарину, потом на Аарона. «Уже поздно», — бесстрашно улыбаясь, заявил дракон. «Да». Теперь он весьма охозный в надёжных руках моей невесты в её распоряжении и под её же охраной и рассмеялся. Громкий звук разбудил малыша, и палату тут же огласил возмущённый детский плач. Я посмотрела на личико кроше, глаза, насыщенные зелёные, достались ему от двоюродного дяди. Мысли невольно вернулись к свёкру. Сейчас по прошествии времени подумалось, Таргус оказался перед дилеммой счастья одного, пусть и родного человека, или всеобщего блага. «Встань передо мной, такой выбор, да не приведи небо!» В освещенной пламенем свечей комнате, перед зеркалом в массивной старинной позолоченной раме, стоял судья. Сегодня он вынес самый невероятный оправдательный приговор за всю свою почти двухсотлетнюю практику — Мужчина клыкасто улыбнулся отражению, стягивая парик. Дош Пауло умер, как ему и полагалось по человеческим меркам. И в тот же день в Венеции появился Карло Арого, вольный маг, ставший через пятьдесят лет судьей. «Будь счастлива, Света, ты подарила мне любовь к жизни, научила видеть ее яркие краски, когда вокруг сера». Именно благодаря тебе я ещё в этом мире, а не за гранью, ведь вампир жив, пока он любит жизнь, пока она ему интересна. Слова вампира подхватили языки пламени свечей. В то же самое время, когда Пауль стоял перед зеркалом, Седой мужчина брёл по вечерней, стремительно пустевшей зимней улице. На его душе было так же тоскливо и мутно, как в этот час в грязных подворотнях. Он предал своего племянника, своего двоюродного ещё не рождённого внука, наконец эту милую девочку Свету, которая не виновата, что родилась с таким даром, сейчас, когда он осознал в полной мере, что сотворил. Раскаяние накрыло его с головой, поглотило волной цунами. Но поздно, ничего не изменить, как бы ни хотелось. А тогда им двигали великие идеалы, клятва ордену. Он ушёл из ордена смотрящих, отрёкся от всего, но так и не обрёл покоя. Эта девочка оказалась права. За всё надо платить. И одиночество его плата за предательство. В его кармане Раздался характерный щелчок. Кому я мог понадобиться? подумал старик, доставая маленькое зеркало. Стекло затуманилось, и на его поверхности показалась размашистая надпись: Я рассказала всё Лиму. Приезжайте, думаю, вам будет интересно увидеть внучатого племянника. Прости или, вернее, простила, подумал мужчина. И безудержно рассмеялся. Конец книги. Читала Нелли Новикова.